Это все произошло ночью, когда я был единственным трезвым водителем. Мы ехали после вечеринки с моими друзьями, Майклом, Эдди и Даниэлой. Живем мы в пригороде, поэтому частенько выезжаем в город на вечеринки, ну или просто посидеть в баре. В ту ночь мы ехали по 513 му шоссе, которое не освещенное. В основном там лес по обеим сторонам и очень мало домов. Но это единственная дорога, которая ведет в город. Эта история происходила на обратном пути из города. Даниэла раскричала, что ей нужно было срочно в туалет. «Это плохая идея», — сказал я. «Давай немножко дальше проедем и тогда остановимся». Но она все равно упорно продолжала кричать своим пьяным голосом. «Мне пришлось свернуть на обочину к лесу». Даниэла вышла первая из машины и скрылась в поле в посевах. Я пошел на противоположную сторону, потому что мне неловко, когда на меня смотрят, когда я хожу в туалет. Вскоре я вернулся в машину. Мои друзья пели какую-то песню, что звучало на радио, а я просто тихо сидел. Друзьям, похоже, было все равно, что Даниилы долго не было. Я решил пойти посмотреть и позвать ее. У Майкла более громкий голос, поэтому если бы он ее позвал, было бы невозможно не услышать. Но все же Даниэла не подавала никаких знаков. Мне так не хотелось заходить в поля с посевами, но я должен был, так как она моя подруга и я был единственным трезвомыслящим в тот момент. Я взял с собой Майкла, так как было страшно одному. Мы с Майклом пробирались сквозь толщу густых посевов. Майкл звал Даниэлу, и ему почему-то было смешно. Я не мог понять, что в этом было смешного. Мне просто хотелось убедиться, что с Даниэлой все в порядке, и вернуться домой. Сквозь шаги я услышал какие-то звуки недалеко от нас. Я остановил Майкла. Но все, что можно было услышать, это был ночной ветерок, который развивал посевы. Майкл снова позвал Даниэлу. У меня была мысль в голове, возможно, она хотела подкрасок к нам и напугать. Мы прошли немного вглубь поля. Вдруг я услышал три шага. Думал, это Майкл, но нет. Я увидел какого-то мужчину, которого я не видел ранее. Его черты лица были недостаточно видны, но они были явно недружелюбны. Я кинулся бежать оттуда. Я бежал так быстро, что всего за 10-20 секунд добрался до машины. Майкла я не видел. Я его позвал, надеюсь, Даниэла тоже меня слышала. Меня очень беспокоил тот мужчина, или это не мужчина. Может, это были его поля. Но я все же продолжал звать Майкла и Даниэлу. Наконец-то Майкл вышел из посева и тащил Даниэлу. Кажется, она была в отключке. У нее была рана на лбу, как будто ее ударили тяжелым острым предметом. Майкл уже протрезвел, и мы решили, что нужно ехать в ближайшую больницу. Пока мы ехали в машине, была паника и крики. Все были напуганы. Мы привезли Данилу в больницу, чтобы ей оказали помощь как можно скорее. Тогда Майкл объяснил медсестрам, что он видел, как что-то тащило ее тело, прежде чем убежать глубже в посевы, заметив его. Данила проснулась после того, как ей зашили рану. И она ничего не помнила про ту ночь. На зеленой панели часов моей машины было 12-17 ночи. Я ехал домой с ночной смены с аптеки, которая находилась на шоссе. В то время уже было опасно, так как трасса почти не освещалась и было очень мало машин. Обычно в такое время олени разгуливали по дороге. Поэтому я всегда еду не более 50 км в час. На горизонте появился ясный ряд огней. Казалось, это был отражающий материал спасательного жилета. И я пытался понять, что все же это такое, поэтому нажал на тормоза. Там был мужчина. Он подошел к моей машине и размахивал руками. Наверное, он говорил мне, чтобы я развернул машину и отъехал. Когда мужчина приблизился, я понял, что это был полицейский. Я опустил и рассмотрел, что это был чернокожий мужчина около 6 футов высоты с легкой щетиной и серьгой в левом ухе. На вид ему было около 25 лет. Полицейский попросил мою лицензию и регистрацию, хотя голос его был не характерным для офицера. Я спросил, что я нарушил, потому что это точно не было превышение скорости. Я сделал паузу. Посмотрел налево, задумался. Все же он попросил выйти меня из машины, чтобы начать тест на трезвость. Я открыл дверь и немедленно вышел. Он вынул рулон ленты из кармана жилета и положил ее на землю, растянув ее примерно до 15 метров. Он сказал мне, чтобы я подошел к концу ленты и прошел по ней как по прямой линии. Я с легкостью это сделал. Но все-таки мне с трудом верилось, что этот парень был... «Действительно полицейский». Я оглянулся и попросил его показать значок. Он начал что-то бормотать, и я не смог ничего разобрать. Но когда он добрался до своей машины, я предположил, что он скорее всего вернется и покажет документ. Он наклонился к машине и что-то схватил. Я побежал к своей машине, завел ее, а парень подбежал ко мне с отрезанными человеческими руками». Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. Я силой надавил на педаль и уехал. Я видел, как фары автомобиля того парня продолжали светить, поскольку он был в нескольких сотнях метров от меня. Но в тот момент я уже ехал далеко за 60. Он не мог поймать меня. Вскоре я доехал к моему дому. Это было очень жуткое зрелище. Жаль, что у меня в то время не было видеорегистратора. Так бы у меня было бы и видео. Я ехал от Мейна в Нью-Йорк, чтобы провести неделю с семьей. Я ушел сразу после работы около 5.30, поэтому я не ожидал, что доберусь к часу. Я был где-то в Вермонте уже за полночь, когда лампочка на индикаторе, который показывал количество газа, щелкнула, и машина начала издавать звуковой сигнал. К сожалению, газовый датчик в машине был сломан, поэтому не было возможности оценить, сколько газа осталось. Мой брат, который вчера ездил на машине, сказал, что он наполнил бак до самого верха. Но очевидно, он либо ошибался, либо солгал. Я очень надеялся, что где-нибудь рядом будет заправка. Машина начала странно шуметь. Через несколько секунд ускорение прекратилось, и машина оказалась беспомощной. Я не мог в это поверить, но на самом деле у меня кончился газ». Я выскочил из машины и позвонил по телефону трижды в службу. Я рассказал им свое точное местоположение, на что они сказали, что скоро ко мне приедет парень, по крайней мере минут через 20. Я прогуливался вокруг своей машины, медленно глядя на свой телефон, считая минуты, рассказывая друзьям о ситуации, проверяя социальные сети. Было так тихо, никакого звука. Отдаленного движения машин Просто звук сверчков и других ночных существ в лесу Затем я услышал что-то идущее в лесу Шаги были прилично тяжелыми Я подозревал, что это олень или что-то в этом роде Но вероятность того, что это медведь тоже была Так как это была медвежья страна Я шел к пассажирской стороне машины со стороны леса Откуда звучали звуки Я надеялся увидеть оленя или другого безобидного животного, но появилось два хлопающих звука, которые на самом деле звучали от человека, хлопающего в ладоши. Я подошел немного ближе, чтобы послушать его снова. На этот раз это было три хлопка. Я крикнул в лес, надеясь каким-то странным образом услышать, что кто-то ответит. Но после того, как я это сделал, хлопки прекратились. Я просто стоял там, ожидая чего-то, но это было просто молчание, поэтому я вернулся в машину и просто ждал. И я снова услышал шаги, я увидел, что голова выглядывает из дерева впереди, тот кто выглядывал, выглядел безжизненным. Было трудно понять, смотрят ли его глаза на меня или нет, и я был настолько сосредоточен на этих деталях, что даже не думал кричать от ужаса. И я закрыл окна с обеих сторон и выключил фары. Однако то, что я прячусь в машине, не заставило меня чувствовать себя намного безопаснее. Была полная темнота, и я не мог видеть и двух дюймов перед собой. Меня окружали ночные шумы леса. Я опустился на пол машины, чтобы не слышать внезапных звуков и тех шагов. Мой живот просто сводил от страха. Вдруг я услышал, что кто-то схватил ручку двери. Я изо всех сил старался не шевелиться и не шуметь. Он меня увидел. И тогда я почувствовал, как руки агрессивно схватили за ручку авто, пытаясь открыть и достать меня. Я потерял его из виду и закричал. Внезапно рука отпустила. Наконец, я услышал звук двигателя эвакуатора. Я выбежал на улицу, чтобы поприветствовать человека, который приехал мне на помощь. Я начал ему рассказывать о том, что произошло. Даже кричал. Я немного успокоился. Он заправил мою машину газом, и мы оба отправились по своим дорогам. То событие, произошедшее в ту ночь все еще преследует меня, а та голова с безжизненными глазами, которая выглядывала из-за дерева, надолго запомнится в моей памяти».